Добрые люди Древней Руси Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и, возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их прямо пред несчастным случаем, пред страдающим человеком, с вопросом «что делать?», и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи. Даже тогда, когда помощь ему вредна и даже опасна. Когда он может злоупотребить ею. На досуге можно размышлять и спорить об условиях правительственных суд нуждающимся, об организации и сравнительном значении государственной и общественной помощи, об отношении той и другой к частной благотворительности, о доставлении заработков нуждающимся, о деморализующем влиянии дарового пособия. На досуге, когда минует беда, и мы обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что человек тонет, первое движение бросится к нему на помощь, не спрашивая,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 и следствия помощи, могущие оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной дисциплины, и возможность всяких злоупотреблений. Все эти соображения, которые относятся к компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотворительности в собственном смысле, нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность, а она может руководиться лишь нравственным побуждением чувством сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, которую по миновании нужды позаботится исправить подлежащие власти и влияния. Так понимали у нас частную благотворительность в старину. Так, без сомнения, понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и навыки старины. Древнерусское общество под руководством церкви в продолжении веков прилежно училось понимать и исполнять и вторую из двух основных заповедей, в которых заключается весь закон и пророки – заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для обижаемого, практика этой заповеди – направлялась преимущественно в одну сторону. Любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему. Ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основании практического нравоучения. Потребность в этом подвиге воспитывалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего – это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Целительная сила милостыни –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 непосредственную благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом отай, тайком не только от стороннего глаза, но и от собственной шуйцы. Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входит святой милостыней», — говорили в старину. «Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается»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 и отдельно живших убогих людей. Как трудно изучить и лечить болезни по рисунку или манекену больного организма, так казалось малодействительной заочной милостыни. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела, нищенство считалось в Древней Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа,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 Как живое орудие душевного спасения, нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который он любил носить в мысли, как олицетворение своих лучших чувств и помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания Вдруг исчезли в Древней Руси все нищие и убогие? Кто знает, может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться. У него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства. Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливало в людские отношения Это ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее и осязательнее обнаруживалось значение такой личной милостыни,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 предпринял обширные постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся. Прослышав об этом, народ толпами повалил в Москву из неурожайных провинций, чем усилил нужду в столице. Началась сильная смертность. Только в трех казенных столичных скудельницах, куда царь велел подбирать бесприютные жертвы, за два года четыре месяца их насчитали 127 тысяч. Но беда создана была в значительной мере искусственно. Хлеба оставалось довольно от прежних урожаев. После, когда самозванцы наводнили Русь шайками поляков и казаков, которые своими опустошениями прекратили посевы на обширных пространствах, этого запасного хлеба много лет хватало не только на своих, но и на врагов. При первых признаках неурожая – Начала разыгрываться хлебная спекуляция. Крупные землевладельцы заперли свои склады. Скупщики пустили все в оборот. Деньги, утварь, дорогое платье, чтобы забрать продажный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен, радуясь по выражению современника барышам, конца же вещи неразумеющие сплетены смуты, слагающие народ смущающие. Хлебные цены были взбиты на страшную высоту. Четверть ржи с 20 тогдашних копеек скоро поднялась до 6 рублей, равнявшихся нашим 60 рублям, то есть вздражала в 30 раз. Царь принимал строгие и решительные меры против зла, запретил винокурение и пивоварение, велел сыскивать скупщиков и бить кнутом на рынках нещадно переписывать их запасы и продавать в розницу понемногу, предписывал обязательные цены и карал тяжкими штрафами тех, кто таил свои запасы. Сохранившийся памятник вскрыл нам одну из частных благотворительных деятельностей, которые в то время работали внизу на местах, когда царь боролся с народным бедствием наверху. Жила тогда в своем имении вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина Ульяна Устиновна осорина. Это была простая, обыкновенная, добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому, чувство, с которым русская женщина на свет родится, в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других, и, развиваясь от непрерывной практики, Постепенно наполнила все ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась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 и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам. Не считая себя вправе брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с благотворительной целью, о котором позволительно рассказать, потому что его не скрыл ее почтительный сын в биографии матери. Ульяна была очень умерена в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожила свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки. Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в Муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей что это подеялось с тобой, дочь моя. Когда хлеба было вдоволь, тебя бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя какая охота к еде припала. Пока не было у меня детей, отвечала невестка, мне еда и на ум не шла. А как пошли ребята родиться, я отощала, и никак не могу наесться, не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде». «Только мне стыдно, матушка, просить у тебя». Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгунии и позволила ей брать себе пищи, сколько захочется и днем, и ночью. Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему обижаемому жизнью помогла Ульяне легко переступить через самые закренелые общественные предрассудки Древней Руси. Глубокая юридическая и нравственная пропасть лежала между древнерусским барином и его холопом. Последний был для первого по закону не лицом, а простой вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побой господина, русское законодательство еще в XIV веке провозглашало, что если господин огрешится, неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя дворы зажиточных землевладельцев, плохо одеваемая и всегда содержимая впроголод челедь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет их сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах, прежде чем протягивать руку с благотворительной копейкой нищему, стоящему на церковной паперте. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам, и не требовала от нее личных услуг. Что могла, все делала для себя сама. Не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, какими душевладельческая Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года окрикивала своих людей «Ванька, Машка», но каждого и каждую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманные отношения к низшей подвластной братьи. Она была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое тяжкое благотворительное испытание. Лукавый бес, добра-ненавистник, давно уже суетившийся около этой досадной ему женщины, и всегда ею посрамляемый, раз со злости пригрозил ей, «Погоди же, будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя, самое на старости лет, заставлю околевать с голоду». Такой добродушно-набожной комбинацией объяснено в биографии происхождение постигшей добрую женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, Она уже помышляла о вечном устроении собственной души, но все еще тлела перед Богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволило ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой,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 совсем не приготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платья, посуду, все ценное в доме, и на вырученные деньги покупала хлеб, который раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками,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 Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением, но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору или беду, и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими» потому что в то время нищих было без числа», лаконически замечает ее биограф. «Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим, «Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы, как беш ее». Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковиным хлебом. Отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя, «Мастера же ее холопы хлебы печь! С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба, небезукоризненного в химическом отношении?»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 вызываемая одним из самых глубоких и самых нерасчетливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями. Она чиста в своем источнике, но легко поддается порче в своем течении. Здесь она против воли благотворителей и может разойтись с требованиями общественного блага и порядка.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 В нравственно-воспитательном действии на обе стороны она разборчивее и действительнее по своим практическим результатам оказывает нуждающемуся более надежную помощь, дает ему постоянный приют. Мысль об общественной благотворительности, разумеется, с особенной силой возбуждалась во времена народных бедствий, когда количество добра требуется прежде, чем спрашивают о качестве побуждений добродеяния так было в смутное время. В 1609 году второй самозванец осаждал Москву. Повторились явления Борисова времени. В столице наступил страшный голод. Хлеботорговцы устроили стачку, начали всюду скупать запасы и ничего не пускали на рынок, выжидая наибольшего подъема цен. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, то есть свыше 100 рублей на наши деньги.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 и цена хлеба надолго упала до 2 рублей. Через несколько времени Авраами повторил эту операцию с таким же количеством хлеба и с прежним успехом. На долю XVII века выпало печальное преимущество тяжелым опытом понять и оценить всю важность поставленного еще на 100-главом соборе вопроса об общественной благотворительности как вопроса законодательства и управления и перенести его из круга действия личного нравственного чувства в область общественного благоустройства. Тяжелые испытания привели к мысли, что государственная власть своевременными мерами может ослабить или предотвратить бедствие нуждающихся масс и даже направить частную благотворительность. В 1654 году началась и при очень неблагоприятных условиях продолжалась война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшила производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 году кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну. Цена хлеба с начала войны удвоившейся к началу 1660-х годов в иных местах поднялась до 30-40 рублей за четверть ржи на наши деньги. В 1660 году следующие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, между прочим, указали на чрезвычайное развитие винокурения и пивоварения и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, также принять меры против скупки хлеба,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 для устранения возникающих в нем замешательств. В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который добрым примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений. Это был Ртищев, ближний постельничий, как бы сказать, обергофмейстер при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, то есть министр двора. Этот человек – одно из лучших воспоминаний, завещенных нам древнерусской стариной. Один из первых насадителей научного образования в Москве 17 века, он принадлежал к числу крупных государственных умов Алексеева времени, столь обильного крупными умами. Ему приписывали мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами, представлявший небывалую новость в тогдашней финансовой политике. И не его вина, если опыт кончился неблагополучно. Много занятый по службе, пользуясь полным доверием царя и царицы и большим уважением придворного общества, воспитатель царевича Алексея Ртищев поставил задачи своей частной жизни служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Помощь ближнему была постоянной потребностью его сердца, а его взгляд на себя и на ближнего сообщал этой потребности характер ответственного, но непритязательного нравственного долга. Артищев принадлежал к числу тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере в простом ходячем смысле этого слова. Наперекор природным инстинктам и исконным людским привычкам В заповеди Христовой любить ближнего своего, как самого себя, он считал себя способным исполнять только первую часть. Он и самого себя любил только для ближнего, считая себя самым последним из своих ближних, о котором не грешно подумать разве только тогда, когда уже не о ком больше думать. Совершенный евангельский человек, правая щека которого сама собою, без хвостовства и расчета, подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона или светского приличия, а не подвигом смирения. Артищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении. С высоты своего общественного положения он не умел скользить высокомерным взглядом поверх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, чтобы сосчитать их. Человек не был для него только счетной единицей, особенно человек бедный и страждущий. Высокое положение только расширило, как бы сказать, пространство его человеколюбия, дав ему возможность видеть, сколько живет на свете людей, которым надо помочь, и его сострадательное чувство недовольствовалось помощью первому встречному страданию. С высоты древнерусского сострадания личному конкретному горю вот тому или этому несчастному человеку Ртищев умел подняться до способности соболезновать людскому несчастью как общему злу и бороться с ним как со своим личным бедствием. Потому случайные и прерывистые вызовы личной благотворительности Он хотел превратить в постоянно действующую общественную организацию, которая подбирала бы массы труждающихся и обремененных, облегчая им несение тяжкой повинности жизни. Впечатления польской войны могли только укрепить эту мысль. Сам царь двинулся в поход, и Иртищев сопровождал его как начальник его походной квартиры. Находясь по должности в тылу армии, Артищев видел ужасы, какие оставляет после себя война, и которых обыкновенно не замечают сами воюющие, те, которые становятся их первыми жертвами. Тыл армии, тяжкое испытание и лучшая школа человеколюбия. Тот уже неотступно полюбит человека, кто с перевязочной линии не унесет ненависти к людям. Артищев взглянул на отвратительную работу войны, как на жатву своего сердца, как на печально обильный благотворительный урожай. Он страдал ногами, и ему трудно было ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой экипаж больных, раненых, избитых, разоренных. Так что иногда и ему не оставалось места. И, пересев на коня, он плелся за своим импровизированным походным лазаретом до ближнего города, где тотчас нанимал дом, куда сам кряхтя от боли сваливал свою охующую и стонущую братью, устроял ей содержание и уход за ней, и даже неизвестно, каким образом набирал врачебный персонал, назиратаев и врачев им и кормителей устроиша, в упокоении их и врачевания от имения своего им изнуряя, как вычурно замечает его биограф. Так обер двора его величества сам собой превратился в печальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства. Впрочем, в этом деле у него была тайная денежная и сердечная пособница, которую выдал истории тот же болтливый биограф. В своем молчаливом кармане Артищев вез на войну значительную сумму, тихонько сунутую ему царицей Марии Ильиничной, и биограф нескромным намеком дает понять, что перед походом Они уговорились принимать в задуманные ими временные военные госпитали даже пленных врагов, нуждавшихся в госпитальной помощи. Надо бы до земли поклониться памяти этих людей, которые безмолвной экзегетикой своих дел учат нас понимать слова Христа: "Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас". Подобные дела повторились и в ливонском походе царя Когда в 1656 году началась война со Швецией, можно думать, что походные наблюдения и впечатления не остались без влияния на план общественной благотворительности, составившийся в умер тишчего. Этот план рассчитан был на самые больные язвы тогдашней русской жизни. Прежде всего крымские татары в 16-17 веках сделали себе прибыльный промысел из разбойничьих нападений на русскую землю, где они тысячами и десятками тысяч забирали пленных, которых продавали в Турцию и другие страны. Чтобы спасти и воротить домой этих пленных, московское правительство устроило им выкуп на казенный счет. Для чего ввело особый общий налог – полоняничные деньги. Этот выкуп назывался общей милостыней, в которой все должны были участвовать.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 Около 250 рублей на наши деньги за человека. За людей высших классов платили тысячи. Но государственное воспособление выкупу было недостаточно. Насмотревшись во время походов на страдания пленных, Артищев вошел в соглашение с жившим в России купцом-греком, который, ведя дела с Магометанским Востоком, на свой счет выкупал много пленных христиан. Этому доброму человеку Ртищев передал капитал в 17 тысяч рублей на наши деньги, к которому грек, принявший на себя операцию выкупа, присоединил свой вклад, и таким образом составилась своего рода благотворительная кампания для выкупа русских пленных у татар. Но верный уговору с царицей Ртищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию облегчал им тяжелое положение своим ходатайством и милостыней. Московская немощная улица XVII века была очень неопрятна. Среди грязи, несчастья, праздности, порог сидели, ползали и лежали рядом. Нищие и калеки вопили к прохожему о подаянии. Пьяные валялись на земле. Артищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом,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 Кстати сказать, и его мать звали Ульяной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим сколько мог. Ртищев, растратив деньги на свои московские заведения, продал все свое лишнее платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого барина, было множество, и послал вырученные деньги Вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою малую талику, прокормил много бедного народа. С осторожным и глубоко сострадательным вниманием останавливался ртищев перед новым родом людей, нуждавшимся в сострадательном внимании, который во времена Иулиании только зарождался. В XVII веке сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одной из тех жертв, Какие наше государство в XVII веке было вынуждено принести в борьбе за свою целость и внешнюю безопасность? Биограф Ртищева только двумя-тремя чертами обозначил его отношение к этому новому поприщу благотворения, но чертами, трогающими до глубины души. Будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах продать свое село Ильинское, Сторговавшись с покупщиком, Он сам добровольно уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться, что он не увеличит человека любиво рассчитанных повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина, необычная и немного странная форма словесного векселя, взятого на совесть векселедателя. Поддерживая щедрыми судами инвентарь своих крестьян, Он больше всего боялся расстроить это хозяйство непосильными оброками и барщинными работами, и недовольно хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал превращение барского дохода. Известно, как заботился древнерусский человек о загробном устроении своей души с помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. Вочин и ртищев завещал своей дочери и зятю, князю Адоевскому. Он заказал наследникам отпустить всех своих дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнения крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устроите мою душу», — говорил Ртищев перед смертью зятю и дочери. «В память по мне будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами, владейте ими льготно». Не требуйте от них работы оброков свыше силы возможности, потому что они нам братья. Это моя последняя и самая большая к вам просьба». Артищев умел сострадать положению целых обществ или учреждений, как сострадают горю отдельных лиц. «Мы все помним прекрасный рассказ, читанный нами еще на школьной скамье в учебнике. Под Арзамасом Уртищева была земля, за которую ему давали частные покупатели до 17 тысяч рублей на наши деньги. Но он знал, что земля до зарезу нужна арзамассам, и предложил городу купить ее хотя бы за пониженную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить сколько-нибудь приличной цены и не знало, что делать. Ртищев подарил ему землю.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 За два дня до его смерти, жившая у него в доме девочка лет 12, которую он привечал за ее кроткий нрав, помолившись, как было заведено в этом доме, улеглась спать и задремав видит. Сидит ее больной хозяин, такой веселый и да нарядный, а на голове у него точно венец. Вдруг откуда ни возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит, «Зовет тебя царевич Алексей»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 Много рассказывали и про самую смерть его. В последние минуты, уже совсем приготовившись, он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук раздать им последнюю милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза засветились, точно озаренные каким-то видением, лицо оживилось, и он весело улыбнулся. С таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благотворить и умереть с веселой улыбкой – вполне заслуженный конец такой жизни. Не осталось известия о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Ртищева к крепостным крестьянам. Но его благотворительная деятельность, по-видимому, не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми проводниками и примерами, легко облекаются в плоти кровь своего рода, в обычаи, законы, учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность Древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама нередко превращалась в холодное исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Иулиании Иртищеву,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 Так частный почин доброго и влиятельного человека дал прямой или косвенный толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений и не только оживил без сомнения усердие доброходных дателей к доброму делу, но и подсказал саму его организацию желательные и возможные формы, в которые оно должно было облечься. Тем ведь и дорога память этих добрых людей, что их пример в трудные минуты не только ободряет к действию, но и учит, как действовать. Иулиания Иртищев – это образцы русской благотворительности. Одинаковое чувство подсказывало им различные способы действия, сообразные с положением каждого. Одна благотворила больше дома, в своем тесном сельском кругу,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 Они и им подобные воспитатели и пронесли этот взгляд через ряд веков, и он доселе живет в нашем обществе, деятельно обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько Ульян незаметно и без шума ведет теперь эту борьбу по захолустям пораженных нуждой местностей? Есть, без сомнения, иртищевы, и они не переведутся. По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. О заветах жизни таков. Жить значит любить ближнего, то есть помогать ему жить. Больше ничего не значит жить и больше нет для чего жить.